Ты что тут разгуливаешь? спросила из-за спины Алиса. Я даже вздрогнул. А пацан этот подскочил и побледнел. Я, я? Ты! повторила Алиса злобно. Ты что тут делаешь? Уставилась, смотрела, как одуревший. Будто не парень это мелкий, а снеговик оживший. Головой качала, как щень на солнце. А пацан этот наоборот на меня косился, всхлипывал, сопли, слёзы. Ты почему тут ходишь? Спросила Алиса уже по-другому. Ты почему один ходишь? Как тебя зовут? Она улыбнулась. Так мило, по-домашнему. Ты, кажется, как тебя зовут? Алиса протянула руку, хотела погладить по голове. Мальчишка отпрыгнул. Ты чего боишься? Алиса принялась шарить по карманам. У меня тут где-то ириска. Я не люблю ириски, выкрикнул парень. Ты за нами следил, сощурился я. Ты Да, но удрал. Алиса достала пыльную конфету. Удрал. Я тоже часто удирал. Ему тут нельзя, Дев. Он мелкий ещё. Протянула конфету. Я не люблю. Не люблю. Из дома нельзя сбегать, сказала Алиса. Нехорошо. Я не сбежал, еле слышно прошептал парень. Я та же история, сказал я. Что и у вас? Все погибли. Как? Прищурилась Алиса. "А ну рассказывай". Шнырь повторил всю историю, со всхлипываниями, с заиканием, с растиранием соплей. Алиса слушала и хмурила. "Как это вы коз в трубе пошли?" перебила она. "Интересно. Там же нельзя долго находиться". "А козы любят", ответил Шнырь. "И молоко только вкуснее становится и полезней, и больше его". "Да? Ну хорошо. Где ты говоришь?" «Там!» – указал парень. «Нет, там!» Он вертел головой, разглядывая одинаково неопрятное здание. «Не знаю», – сказал он. Запутался. «Я все правильно шел. Улицы считал. Потом, совсем рядом, тут на дохлятину выскочил. Они за мной погнались». «По солнцу умеешь определяться?» – строго спросил я. «Мы по улицам все время ходили». «По каким?» Шнырь принялся тереть лоб, пытаясь припомнить. Ну, требовательно сказала Алиса. Сейчас. Там же всегда таблички. О, Рубеля, потом ещё Левитана и Сурикова. Вот, мы там всегда и были. Я поглядел на Алису. Она помотала головой. Видимо, улиц Рубеля и Левитана она не помнила. Москва большая, сказал я. Улиц много. Да, да, подтвердил Шнырь. Рубеля или Левитана. Я оттуда бежал и бежал. Она их утащила. «Надо помочь! Помогите, пожалуйста! Я вам отдам слезы! У нас много слез!» «Тихо!» – прикрикнул я на шныря. «Сиди спокойно! Поможем!» «Спасибо! А то я совсем один! У меня там сестренка!» «Цыц!» – шнырь замолк. «Поговорить надо!» – Алиса кивнула в сторону. «Отойдем?» «Будь здесь!» – приказал я шнырю. «Не с места, понял? Ни шагу! А то сам тебя прибью!» Пацан кивнул. Мы отошли чуть. Пацан сидел, похожий на грязного весеннего воробья, разглядывал папу, пытался гладить его через прутья клетки. Папа не урчал и не противился вообще, сидел спокойно. Уходить отсюда надо, шепнула мне Алиса, когда мы отошли на расстояние. Как уходить? не понял я. А как же? Надо сходить посмотреть. На что смотреть? Ты у нас не видел, что ли? спросила она истерично. Но всё-таки им не помочь, сказала она негромко. Это, это хуже всего. Как это не помочь? Так, это всегда так бывает. Навка, это, это оттуда, она кивнула на запад. Раньше не было, сейчас столько. Да и то, думали, что всё это сказки. Приходят, влезают в семью, совсем как люди. Это пацан сказал, что она в трубе завелась. А она между ними завелась. Я поморщился. Нет, все-таки Гомер прав был насчет тутошней жизни. Не жизнь тут. Уходить надо. Дорогу запомнил. Вернусь домой. Это так бывает, рассказывала Алиса. Кто-то исчезает ненадолго, на пару дней. Возвращается, говорит, что заблудился. А через месяц люди начинают пропадать. Про трубы детям рассказывают, чтобы они без дела не болтались. Шныр считает, что это женщина, а это и мужчиной может быть. Кему угодно. Если оно пришло, то всё уже. Ты думаешь, почему козы перестали даиться? Помочь нельзя. Алиса пожала плечами. Не знаю, сказала она. Ты же видел, что у нас было. Скорее всего, они уже все мертвы. Вот тебе и ответы, Дев. Какие ответы? Такие. Почему бронедвери открыли? Свой, потому что пришёл. А мне повезло, я гулял в то время. Алиса хмыкнула. Они меня всё время ругали за то, что я гуляла. А вот жизнь мне спасло. Алиса поёжилась. А дети, спросил я. А что, дети? Я поглядел на шныря. Мелкий ещё, расти и расти. Тощий, грязный, куртка с дырками, блох килограмм, наверное. А что, дети? нервно повторила Алиса. Что мы тут можем? Зачем я и дети? Алиса пожала плечами. Откуда я знаю? Зачем Она с силой терла ладони. Знаешь, никто никогда навык вживую не видел. Как они выглядят, тоже неизвестно. Находят разоренные семьи, вот и все. Один только раз. Я вдруг подумал, что мы сидим на открытом пространстве. Слишком долго. Слишком хорошая цель. Надо в дом вернуться, сказал я. Эй, шнырь, пойдем. Мы вернулись в срезанный дом. Поднялись до третьего уровня. Велели пацану ждать. Они сами пошагали вверх, за снаряжением. Через пять пролётов возобновился разговор. Один только раз, шёпотом рассказывала Алиса. Девочка сбежала, смогла кое-что рассказать. Навка, она не убивает. Почему? Она просто детей любит. Не в том смысле, что питается ими. Нет. Она их держит в каком-нибудь месте, кормит, играет с ними. Она как мама, пока они не вырастают. И только потом Понятно, перебил я. И только потом, понятно. Надо им помочь. Как? Мы даже не знаем, где это произошло. Шнырь покажет, если дорогу запомнил. И что ты предлагаешь? крикнул я. Вот так всё бросить? Сдаться? Давай, сдавайся. А я не буду. Меня какой-то нафкой не испугаешь. Я не такое видел. И я ударил кулаком в стену. Бетон загудел. Я пойду с ним. Я указал пальцем вниз. Ты, как хочешь. Вполне возможно, что шанс спасти детей ещё оставался. Возможно, что и других найдём. Если Навка их сразу не убивает, то ещё успеем это искать. Вполне успеем. А потом в голове у меня уже строились планы. Убью Навку, займу убежище, схожу за своими, за Ноем, старой Шурой, станем жить здесь. Конечно, погода не здесь больше гораздо, но и жизнь сытнее. Помидоры, тыквы, Потом можно будет с другими убежищами объединиться, выйти за кольцо, перебить рейдеров. Погоди, догнала меня Алиса. Ну что? не останавливаясь спросил я. Погоди, я сказать хотела. Говори. Я шагал вверх, через две ступеньки. Насчёт невест. Я это, пошутила. Просто, ну, тут у нас шутки такие дурацкие, ты извини. Извиняю. А я действительно не держал зла. Только так и не понял, чем всё это закончится должно было. Про этого шныря, я согласен. Что, согласна? С тобой согласна. Давай ему поможем. Всё, как ты скажешь. С чего это? Да так. А что? Теперь я это одна совсем. Ладно, поищем эту Ёму. Только это что? Ты за ним приглядывай. Почему? Не понял я. Алиса промолчала. Вот не люблю, когда паузы устраивают специально. Пацанёнок странный, тебе не показалось? Да нет, испуганный. Я поглядел на шныря. Шнырь больше не выглядел испуганно. Дразнил папу прутом, хихикал. Испуганный? усмехнулась Алиса. По-моему, сама как-то не особо испуганно. Весь клан у неё перебили, а она вполне себе скоренько в себя вернулась. Да и я хорош. Я вдруг вспомнил, что давно не читал тропарей просто так, для души. Не размышлял над правильные темы, не каялся и не подкручивал винты верик. Укотал меня этот городок. Укотал. Душа портиться стала. Гамер бы не одобрил. Ладно. Я дал себе слово, что как только вот разберусь со всем этим, так сразу совершу что-нибудь душеспасительное. Может, конечно, и испуганный, согласилась Алиса. Столько кругом разного пугаться в 3 года отучаешься. Но он он сказал, что живёт на улице Рубеля. И рядом там Левитана и Сурикова, напомнил я. Да, Сурикова. Вот смотри, я тебе показать хочу. Алиса достала из рукава тоненькую книжечку в пластиковой обложке, принялась листать. Вот. Она сунула мне книжку. Вот эти улицы. Книжка была картой, и улица Сурикова и Левитана располагались рядом, а Рубеля Оказалась вовсе врубеля улицей. И что? Такие же улицы есть? Есть. Только они располагаются не здесь совсем. Они на западе. Там, откуда никто с живым не возвращался. Она перевернула страницу. Там карта изображалась в полный рост, только мелкая. Все эти улицы действительно располагались на западе, далеко от нас, через центр. Он мог спутать, сказал я. Тут у вас столько всего и наверху, и внизу, ты сама говорила. Может, спутал? Алиса прибрала карту. Я ведь не спорю. Он мелкий ещё. Я ваши эти улицы сам не понимаю, то прямо, то налево, а указатели не везде висят. Может, и спутал. Может. Это в нашей жизни главное слово. Слушай, только мы его с собой не возьмём. Почему? Не понял я. Он дорогу ведь Дорогу он не знает, Алиса поматала головой. И наоборот, заведёт нас в какую-нибудь непролазь. Не выверимся. А потом он мелкий. Мы себя-то еле-еле защищаем, а уж его и подавно. Она была права. Тащить с собой ещё и шныря бессмысленно. Пусть нарисуют, что помнят, или хотя бы расскажут, что помнят. Тут неподалёку, Алиса замолчала, долго глядела на меня, затем продолжила. Тут неподалёку есть местечко. Скрытное, глубокое. Я там частенько останавливалась. Часа, наверное, 3 пути. Отведём его туда, еды оставим разной, воды. Короче, продержится. А мы его потом заберу. Правильно?